Мама, мама, зарыдал он. К счастью я больше ничего не видел. Дверь отворилась, и вошёл Виталий. С одного взгляда он понял, что в начале крики, которые он слышал, поднимались по лестнице. Он подбежал к Рикардо, вырвал у него плётку. Потом быстро повернувшись к Гарафоле, стал перед ним скрестив руки. Всё это произошло так внезапно, что Гарафоле остолбенел, но мгновенно оправившись, он произнёс со сладкой улыбкой: "Ужасно, неправда ли? В этого ребёнка совсем нет сердца". сказал Виталис. Я с вами согласен, перебил его Горофолий. перестаньте кривляться. продолжал гневно Виталис. Вы прекрасно знаете, что я говорю не об этом мальчике, а о вас. Да это стыдно и подло мучить детей, беззащитных детей. А какое вам дело? С "Да и дурак", спросил Графоли, сразу изменив тон. "Конечно, это дело не моё, а полиции". "Полиции!" закричал Графоли, поднявшись с места. "Вы мне угрожаете полицией!" "Да, я", ответил мой хозяин, нисколько не испугавшись бешества Графоли. слушайте, Виталий, насмешливо обратился к нему Горафоли. Не следует злиться и угрожать мне, ведь я тоже о чём-то могу рассказать. И вряд ли вам это понравится. Конечно, я не пойду в полицию. Эти дела её не касаются. Но есть люди, которые вами интересуются. И если я им перескажу то, что знаю. Если я назову им одно имя одно, только имя, не вам ли придётся краснеть от стыда? Хозяин мой ничего не ответил. Ему кошнитец стыда я был поражён но прежде чем я опомнился от изумления в которое меня ввергли эти загадочные слова виталис схватил меня за руку и потащил к двери право старик сказал графолис со смехом не будем спориться вы хотели со мной о чём-то поговорить небольшнячком не с вами разговаривать. И ничего не прибавив, даже не обернувшись, Виталис начал спускаться по лестнице, крепко держа меня за руку. Ох, какой радости я следовал за ним. Я спас от Горафоли. Если бы я смел, я бы кинулся Виталис на шею. Глава 17. Каменоломя Жентельги. Пока мы шли по людной улице, Виталий молчал, а когда мы оказались в пустынном переулке, он сел на тротуарную тумбу и в замешательстве несколько раз провёл рукой по лбу. Очень хорошо быть великадушным. промолвил он, как бы обращаясь к самому себе. Но что нам делать, не знаю. Да не знаю. Мы очетились на мостовой. Да ещё на мостовой Парижа. Без единого су в кармане, с пустым желудком.